Иностранный легион Солнце клонилось к закату. По аллее Центрального парка Нью-Йорка медленно брели двое. Порывы ветра с океана гнали по дорожкам желтые листья, окурки и обрывки бумаг. Ей было зябко, она пыталась сохранить тепло и куталась в тонкий плащ. Он шел с намотанным вокруг шеи шарфом и держал руки в карманах старенького пальто. — Как же так, Джон? Дядюшка Дональд обещал найти тебе место еще в сентябре. Зима на исходе, а дело не сделано. Печально произнесла она и вытерла лицо платком. По щеке ее медленно скатилась слеза. Он поднял воротник, потуже запахнул пальто и ответил. — Я жду второй год, но не теряю надежды. «Как только займу свое место, ты не будешь ни в чем нуждаться, а сейчас ты видишь». Он вывернул пустые карманы и посмотрел на свой прохудившийся ботинок. Всю их жизнь перечеркнула забастовка на Холмстедском металлургическом заводе, где Джон работал сменным мастером и числился одним из лучших специалистов предприятия. Но когда администрация объявила о снижении зарплаты, терпеть не стал» первым бросил перчатки на стол и высказал в глаза управляющему, что он думает о нем и всех остальных зажравшихся крысах из завода управления. В забастовке тогда приняли участие около восьми тысяч человек. Уволили, влепив черную метку только самых шумных. Джон был в их числе. И вот с тех пор, несмотря на безупречную репутацию столивара, Он перебивался временными работами, игнорируемой даже родной ассоциацией работников железоделательной и сталилитейной промышленности. — Я уверен, нам поможет Джозеф, — произнес он твердым голосом. Джозеф, пронерливый малый, был одним из лучших агентов, подвязающихся на бирже труда, и вчера он после долгих безрезультатных поисков предложил трехлетний контракт в далекой и непонятной России. — О, Джон, твои слова до да богу в уши! Сквозь слезы улыбнулась она. — О, свет мой, наши мечты сбудутся! — с воодушевлением ответил он. Собеседники вышли из парка и остановились у ворот. У входа старый китаец продавал сувениры и амулеты. — Может, стоит прямо сейчас взять у него несколько уроков языка? — Джон, ты уверен, что в России говорят на китайском? — А что, между ними есть какая-то разница? — удивился Джон. Караван доброфлота уходил из Сан-Франциско в конце февраля. Выброшенные волной кризиса на обочину американской жизни, не вписавшиеся в жесткий рынок нового света, но легкие на подъем, колонисты спешили попытать счастье на новом месте. Шахтеры, столевары, механики, строители, энергетики, стоя на пирсе, знакомились, обменивались слухами и новостями и завороженно наблюдали, как непрерывным потоком на погрузку шло и исчезало в трюмах заводское и горное оборудование, станки, бухты с кабелем, даже рельсы и строительные фермы. Казалось, колонисты... Забирают с собой все, что необходимо для строительства с нуля целого промышленного города, а может и не одного. Масштабы происходящего завораживали и пугали одновременно. «Это ж в какую пустыню нас собираются отправить!» — шептались между собой рабочие. Однако в приглашении русского царя фигурировали цифры и условия, от которых грешно было отказываться. Подъемные, суточные, фиксированное жалование на время строительства завода, акции совладельца после его запуска. Смущало, правда, невиданное ранее обязательное условие – обучить для самостоятельной работы не менее трех аборигенов. Не в первый раз подмастерьев гонять, справимся. А если есть деньги, в чем, собственно, разница, какие прерии осваивать? Масштабы и размах задуманного впечатлял всех сопричастных – торговых агентов России в САСШ, чиновников МИД, получивших августейший пистон с требованием оказывать всемерное содействие, и даже американских производителей станков и оборудования, у которых выгребли все складские запасы, загрузив работой еще на полгода вперед. На всем свете был всего один человек – единожды уже переживший разгул индустриализации и теперь просто повторяющий пройденное, старательно обходя известные ему грабли. Император, подписывая соответствующий указ, вспоминал, как еще в той жизни в беседе с американским послом А. Гарриманом признал, что две трети всех крупных промышленных предприятий СССР были построены с помощью или при техническом содействии США. Участие американцев в индустриализации первой страны советов, размах сотрудничества и оперативность впечатлили тогда весь мир, независимо от политических предпочтений и степени предвзятости наблюдателей. В мае 1929 года автомобильный король Америки, отец конвейера Генри Форд, подписал с СССР Договор о технической помощи, а уже 1 февраля 1930 года на базе фабрики сельхозинвентаря «Гудок Октября» в Нижнем Новгороде состоялся торжественный пуск первого автосборочного конвейера. Газ. Завод-гигант ни в чем не должен был уступать зарубежным конкурентам. Сами американские специалисты называли его строительство «началом новой эры» для России. Русские рабочие, не видевшие до этого ничего сложнее лопаты и тачки, прошли практику на фордовском предприятии в Дирборне и стали квалифицированными специалистами. Американцы, кстати, одобрили приглашение крестьян на курсы автомехаников и трактористов. В отличие от городских, работавших только за зарплату, сельчане были лично заинтересованы в обработке земли и уходе за техникой. Знали бы они, что истинной причиной появления учеников именно из крестьянских посланцев было полное отсутствие свободных городских кадров. Черпать рабочий люд в России можно было только из деревни. Тем более, что сотрудничеством с Фордом автомобилизация страны не ограничивалась. В начале 20-х годов основанный до революции завод АМО «ЗИЛ» Выпускал грузовики по лицензии «ФИАТ», а через несколько лет освоил модель американского грузовика компании Autocar. Широко развернулись американцы и в других, не менее важных для СССР отраслях. Инженер Хью Купер спроектировал и построил четыре гидроэлектростанции, пятая стала «Днепрогаз». Именно ему плотина на Днепре обязана своей знаменитой подковообразной формой – Благодаря ей, во-первых, увеличилась длина и, следовательно, число водостоков на случай сильного паводка. Во-вторых, повысилась прочность. Заслуги беспокойного Хью были оценены советским правительством в 50 тысяч долларов и орденом Трудового Красного Знамени. Инженер Купер поднимал стройку не один. Вместе с ним на Украину приехали больше тысячи строителей и монтажников США. А все оборудование гидроэлектростанции поставила General Electric. «Возникают впечатления, будто находишься не в России, а на стройке в Америке», писал корреспондент журнала Electrical World, побывавший на ДнепроГЭСе в 1929 году. Ощущение, что находишься не в России, возникало не только на строительстве электростанции. Химическую индустрию СССР поднимала компания DuPont Denimors. Сразу несколько фирм занимались проектированием новых шахт, поставляли оборудование для бумажных комбинатов. Главный проектировщик знаменитой магнитки со всей инфраструктурой инженерно-конструкторская фирма Arthur McKee Company of Cleveland. Часть работ выполнила Coppers Construction Company of Pittsburgh, а одна из компаний рокфеллеровской группы Standard Oil of New York Участвовала в строительстве предприятий нефтяной промышленности в районе Баку, Грозной, Батуми, Туапсе. Проектирование Сталинградского тракторного завода взяла на себя фирма Альберта Кана. Сам завод был полностью построен в 1930 году в США, размонтирован, перевезен на 100 судах в СССР и вновь собран на Волге под наблюдением американских инженеров. После Сталинграда еще один тракторный завод «Гигант» начали строить в Челябинске. Для этого с фирмой Канна заключили небывалый контракт со стоимостью проектируемых заводов на 2 миллиарда долларов только за проектирование и оборудование. Альберт Кан не только строил заводы «Новой России», но и был главным координатором всех советских закупок в США. А чтобы быть ближе к строящимся объектам, в Москве под руководством его родного брата и главного помощника Мориса Кана открыли филиал фирмы Кана Госпроектстрой, в то время крупнейшую проектную фирму в мире. Там работали 25 американских инженеров и 2500 советских. За три года Альберт Канн построил в СССР 570 объектов – танковые, авиастроительные, литейные и автомобильные заводы, кузничные цеха, прокатные станы, машиностроительные цеха, асбестовую фабрику на Урале, Уралмаш, Уралвагонзавод, автозавод в Нижнем Новгороде и еще много других. Четыре года пятилетнего плана принесли с собой поистине замечательные достижения. В степях и пустынях возникли по меньшей мере 50 городов с населением от 50 до 250 тысяч человек. Советский Союз организовал массовое производство бесконечного множества предметов, которые Россия раньше никогда не производила. Рабочие учатся работать на новейших машинах, писал тогда американский журнал Nation. Пик трудовой эмиграции из США в СССР пришелся на 1931 год. Амторг, советское торговое представительство в Нью-Йорке, опубликовало рекламу, в которой сообщалось, что СССР нуждается в шести тысячах американских специалистов. В ответ более 100 тысяч заявлений. И СССР получил возможность выбирать лучших. По различным оценкам, в начале 30-х годов в Советском Союзе жило около 20 тысяч иностранцев из промышленно развитых стран Запада, послуживших закваской советской индустриализации. Не было бы этого иностранного легиона, не осуществился бы сталинский рывок от Сахи к атомной бомбе. А тогда, в начале 30-х, страна Советов на фоне безработицы за рубежом переживала острую нехватку квалифицированных кадров. Заводы пеклись как пирожки. Вузы молотили, не переставая, и все равно инженеров не хватало. Из 540 тысяч человек, получивших вузовские дипломы в годы 1 и 2 пятилеток, 418 тысяч были назначены на руководящие должности в первые три года работы. Можно сказать, что Сталин, хотя и в весьма своеобразной форме, реализовал американскую мечту об обществе неограниченных возможностей. Но столь быстрый переход от аграрной патриархальности к промышленной урбанизации имел и свою теневую сторону, писать о которой в СССР было не принято, вспоминать неприятно, а иногда и просто стыдно. Когда завода управления насытились кадрами, набранными по революционному принципу пролетарий, «умеешь писать, будешь руководить», началось самое удручающее, хотя вполне ожидаемое. Приезжая на стройку, иностранные специалисты от удивления раскрывали рты. Вместо экскаваторов, стоявших нерасконсервированными на складах, глину ковыряли землекопы. Вместо бетономешалок, бесполезно сваленных в проходах, У деревянных ящиков длинной жердью орудовали подмастерья. Вместо транспортеров и электрических подъемников люди, перекидывающие кирпичи вручную и нещадно их разбивающие. А еще дефицит стройматериалов. Их никто и не подумал включить в план закупок. — У вас есть планы и графики, — твердил автостроевцам инженер Гарри Майтер из компании «Остин». «Но нет бетона и гравия. У вас есть инженеры-прорабы, но они отсиживаются в конторе, когда их место на стройплощадке». Майтер написал жалобу в Москву. «Мы могли бы настаивать на наших правах и цитировать договор, отказываться выполнять некоторые работы, предъявлять требования об удлинении сроков, но поймите, что мы искренне хотим помочь автострою достичь лучших результатов». Нам пришлось работать больше, чем нужно при выполнении подобных проектов в Америке. Из-за хаотичных ежедневно меняемых требований инженеров автостроя составление проекта заняло гораздо больше времени, чем мы ожидали. И ни один проект не стоил нам больших денег и времени, чем этот. Он совсем не соответствует американской практике. Из-за абсолютной невменяемости классово-правильного, но технически неграмотного руководства на площадке Сталинградского тракторного завода были такие ухабы, что ломались импортные автокары для межцеховых перевозок, а каждый стоил половиной тысячи рублей золотом. Склад стального листа представлял собой громадную открытую яму у подъездных путей. От пара и водяных брызг из стоящей рядом градирни, а дело было зимой, металл обледенел и рабочие ломами сбивали лед с ценных заготовок, уродуя их. Грубые нарушения правил эксплуатации, продиктованные экономией, безграмотностью и спешкой, отступления от инструкций и технологических требований снижали эффективность новых предприятий. На том же заводе – Имелись высокоточные станки, но без где-то потерявшихся измерительных приборов рабочие замеряли точность сделанных деталей пальцами. Мрак отечественного рукотворного бардака и некомпетентности закрыл небо и над Нижегородским автогигантом. Строительная площадка использовалась процентов на 40-60 из-за поломок и низкой квалификации рабочих. 40 ящиков электроприборов, выгруженных под открытое небо, залило дождем. Долго не могли отыскать рельсы для формовочных конвейеров, и когда уже собрались посылать запрос в Америку, случайно наткнулись на них. Рельсы были попросту завалены песком и глиной. При этом советские руководители строительства норовили возложить всю вину за российский бардак на иностранных специалистов и рабочих. Свежеиспеченная партхоз слала тонны жалоб на качество импортной техники и сама же ее, как дрова, сбрасывала на землю с железнодорожных платформ и там месяцами ржавела под дождем и снегом. А в варварском обращении с тракторами FordZone, группа менеджеров Ford Motor Company, побывавшая летом 1926 года в СССР, доложило руководству компании, и оно отказалось от дальнейших капиталовложений в России. Советские бюрократы, сочно описанные в романах Ильфа и Петрова, показанные в фильмах «Волга, Волга» и «Верные друзья», баловались не только кляузами. Компания Гарримана, организуя работу чаатурских марганцевых рудников в Грузии, обеспечила рудокопов импортными сапогами, прорезиненными шляпами, накидками и английскими солдатскими ботинками. Но после закрытия концессии советские управляющие понизили зарплату на 20%, отобрали у рабочих и продали импортную одежду и обувь, а деньги присвоили себе. Позже их расстреляли, но репутация властей уже была основательно подмочена. Зато творческие представители пролетарского генералитета на полную катушку использовали привилегии своего происхождения, успешно спихивая ответственность на иностранных агентов буржуазии, нелояльных царских спецов и даже на сложную внешнеполитическую ситуацию, подставляя всех по кругу и оставаясь до поры до времени вне подозрений. Классово близкие чекисты охотно соглашались с доводами товарищей по партии и с энтузиазмом сажали, расстреливали, выдавливали за границу врагов народа, обедняя и так невеликий кадровый резерв действительно грамотных инженеров. Шахтинское дело, академическое дело и дело промпартии, начинавшиеся ради укрепления советской дисциплины и ускорения индустриализации, в результате привели к заметному торможению того, что должны были ускорить, и развалу того, что должны были укрепить. Лично для Сталина эти дела были смачной чекистской оплеухой, указывающей ему шесток, который должен был знать каждый партийный сверчок. Именно тогда в голове генсека проклюнулась мысль о необходимости короткого поводка для советских спецслужб. Именно тогда он начал судорожно перебирать кадры, и его взгляд наткнулся на начальника особого отдела ОГПУ Кавказской краснознаменной армии, товарища Берию. Борьба за индустриализацию превратилась в войну. И Сталин, осатаневший от бурного потока сигналов с мест о более чем творческом отношении к работе своих партийных соратников, закусил у дела и под раздачу начали попадать старые проверенные революционные кадры. В записке Сталину от 14 февраля 1931 года глава ГПУ Вячеслав Минжинский возмутился тем, что советская администрация строительства Челябинского тракторного завода пошла на поводу у агента буржуазии Кана, начав строить дома для рабочих прежде цехов, и докладывал, что чекисты пресекли это безобразие, вычистив из аппарата управления 40 человек. Вполне возможно, что эта записка стала последней каплей, переполнившей чашу терпения, потому что После нее шеф ОГПУ Минжинский по линии ЦК был вызван в Центральную контрольную комиссию, где ему задали ряд вопросов о его деятельности на финансовом, чекистском и дипломатическом поприще в 1917-1920 годах. Больше всего интересовались суммами, прошедшими в то время через руки первого красного банкира. Видимо, от внезапно нахлынувших воспоминаний у Минжинского случился сердечный приступ, что позволило упрятать его под домашний арест на одну из тщательно охраняемых дач. Для освежения памяти главного чекиста ему была устроена очная ставка с красным олигархом Якубом Гонецким, который за четыре последующих месяца посещений старого партийного товарища полностью посидел и стал жаловаться на пошатнувшееся здоровье. Но зато счета совзагранбанков СССР, Народный банк в Лондоне и BCN Евробанк в Париже пополнились внеплановыми доходами на миллионы вполне конвертируемой валюты. Впрочем, война на этом не закончилась из Коминтерна на советское руководство посыпались неопровержимые доказательства причастности работающих в СССР иностранных специалистов к иностранным спецслужбам. По мнению интернациональных функционеров на американские, германские, французские, японские, английские разведки работали вообще все иностранцы, кроме вовремя сообразивших, кто тут гегемон. Самые смышленные начали платить коминтерновским чиновникам мзду малую, взимаемую, естественно, исключительно на дело мировой революции. Коминтерн будет ликвидирован в мае 1943 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, когда его нежные связи с ведущими банкирскими домами станут выглядеть для авангарда пролетариата совсем уж неприлично. А в 30-е годы кредит доверия был еще далеко не исчерпан, а технически это была организация, которой подчинялась ВКПБ, будучи просто одним из филиалов всемогущего организма по глобальному переустройству мира. Как сказали бы в 21 веке, беззастенчиво пользуясь административным ресурсом, в самом начале 30-х годов гроссмейстеры комментарно обыграли Сталина умело передернув карты на глазах изумленной публики. Шустрые кимовцы Цетлин, Хитаров, Чемоданов положили на стол оригиналы банковских платежей от Государственного департамента США на счета американских специалистов, работающих в СССР, мол, это их премия за удачную разведывательную работу. И он дал отмашку на репрессии. И только через семь лет узнал, что Кан Лоэп энд Ко – переводил премии не американским работникам, а комментарновским и не за разведывательную работу, а за спецоперацию по ликвидации в СССР американской колонии с целью максимально затормозить темпы индустриализации, сорвать складывающееся прямое беспосредничество банков сотрудничества советского руководства с иностранными заводчиками, разрушить положительную обратную связь и взаимные симпатии рабочих в СССР и США. В той жизни, в 30-е годы, Сталин еще слабо представлял себе, как нужно руководить огромной стройплощадкой, в которую превратилась вся страна. Теперь он понимает, что грамотных иностранных специалистов нужно держать компактной группой, а не размазывать тонким слоем по бескрайним просторам, где они просто теряются в дебрях до потопного ретроградства. Сейчас он точно знает, кому можно доверять штурвал. Власть — это спички, которые можно давать в руки только технически грамотным спецам, увлеченным делом, а не господством и его внешними атрибутами. Руководить предприятиями, только имеющим опыт, фанатично преданным чертежам и железкам, а не идеям и страстям, обеспеченным настолько чтобы не прелеститься мелочью в заводской кассе. Банкиров отстреливать на подходе. Все финансирование только прямое, казна, завод. Местное, пока еще лапотное население, учить и подсаживать к иностранцам понемногу, частями, не давая затоптать и утопить драгоценную культуру производства в привычной грязи и безалаберности. И ответственность. Личное, полное, материальное и уголовное за каждый импортный гвоздь, за каждую заклепку. Заваляющиеся под стенкой станки нерадивые хозяйственники сами станут к этой стенке. Пролетарское происхождение не поможет. Купеческое дворянское тем более. Ничего этого Столивар Джон Смит, конечно, не знал. За кормой парохода Доброфлота тают очертания Сан-Франциско а он пробует на вкус странное, непривычное название нового места своей работы – Аньшань в провинции Ляонин. В это время в Нью-Йорке на Лонг-Бич раннее утро. Одинокая дама стоит у линии прибоя и чертит зонтиком слово на песке. Набегающая вода размывает и стирает буквы. Женщина пишет снова и снова. Ей безумно тоскливо, но она страстно надеется, что пройдет совсем немного времени и все наладится. Все будет хорошо. Февраль 1901 года. Берлин. В 1901 году бульвар Унтерден-Линден длиной в полторы тысячи и шириной в 100 шагов, был общественным центром Берлина. Муниципальные чиновники, ревниво надзирающие за порядком, совсем по-немецки вели подсчет самым различным явлениям. 1 октября 1900 года, например, число пересекших площадь у оперы составило 87 266 человек. Высоко над зданиями были установлены новые электрические рекламные щиты, высвечивающие на фоне ночного неба слово «шоколад». Дамы в роскошных шляпах прогуливались по улице под руку. Некоторые из них были знатные и богатые, чем-то напоминавшие напыщенных птиц с огромными перьями. Другие предоставляли желающим определенные услуги. Все они ярко изображались на картинах кисти немецкого художника-экспрессиониста Эрнста Людвига Кирхнера из цикла Уличные сцены в Берлине. Берлин начала 20 и 21 века объединяет нечто общее. И раньше, и сейчас это город с претензией. Современные жители Берлина жаждут признания. Им нравится мысль о том, что их столица становится Стильной. Им по душе такая репутация. Берлин до 1901 года пристально наблюдал за Лондоном, великой столицей империи, за Парижем, культурным центром Европы и сам страстно желал обрести статус города мира или Вельтштат, международный центр немецкий. Он быстро рос и развивался. Кайзер Вильгельм II хотел, чтобы Берлин был признан самым прекрасным городом в мире, с монументами, проспектами, величественными зданиями, фонтанами и статуями, возможно, даже с памятником ему самому. Он страдал от отсутствия этих необходимых, по его мнению, элементов прекрасного. Воплощением монументального зодчества Кайзер так и не стал. Время настойчиво выдвигало других героев. Истинным символом начала XX века был Сименсштадт или город Сименса. Целый квартал Берлина названный в честь электрического гиганта компании Сименс. Четырех- и пятиэтажных красных кирпичных заводов, растянувшихся вдоль прямых дорог на сотни метров. Для трех представительных джентльменов встреча в уютном офисе Siemens Halske имела вполне удобоваримый официальный повод. В 1890 году линия City and South London Railway была оснащена электрическими локомотивами фирмы Siemens Brothers. Теперь речь шла о расширении сотрудничества. Лондонская подземка требовала бестопочных поездов. Барон Фридрих Август фон Гольштейн Барон Фридрих Август фон Гольштейн, русофоб номер один Второго рейха, последовательный сторонник мировой закулисы за спиной Вильгельма, дважды чуть было не втравил Второй рейх в смертельную для него войну. По замыслу барона и тех, кто за ним стоял, германская и российская империи должны были столкнуться на полях сражений уже на рубеже 1904-1906 годов. Тогда это было наиглавнейшей целью британского истеблишмента и банковского капитала. Судя по всему, слуге двух господ Гольштейну в то время ненавязчиво намекнули, что Антраша Вильгельма с законом о флоте стал последним переполнившим чашу терпения Сити, и империя на Рейне и Шпрее будет жестоко наказана. Тайному советнику Гальштейну пришлось выбирать, кому служить. Он и выбрал. Именно расхождения по русскому вопросу привели к разрыву Гольштейна и Бисмарка. После смещения железного канцлера Гольштейн вел с Дж. Чемберленом Чемберлином переговоры о германо-британском союзе. Чтобы предотвратить формирование Антанты и испортить англо-французские отношения, организовал Танжерский кризис, высветивший изоляцию Германии на международной арене был отправлен кайзером в отставку в апреле 1906 года после окончательного разоблачения как агента влияния англосаксов. Немецкий дипломат, не занимавший никакого официального поста, но во многом определявший внешнюю политику Германской империи, прозванный серым кардиналом «Degrau Eminence) сегодня абсолютно не соответствовал своему прозвищу, ибо лучился радушием, был тошнотворно предупредителен и вежлив по отношению к гостю, Джозефу Чемберлину, министру колонии в правительстве Сэра Солсбери, застрельщику англобурской войны и вообще самому отпетому ястребу Британской империи. Третьим самым молчаливым собеседником в этой кампании был граф Бернгард Генрих Карл Мартин фон Бюлов. Рейх-канцлер Германской империи, выбравший главным внешнеполитическим направлением стратегию свободной руки, иными словами, привилегии без обязательств, и неизменно ей следующий. Тема встречи трех политиков в разрез с анонсом была весьма далека от самого Сименса, поэтому в офисе предусмотрительно не присутствовал никто из компании, давая возможность занятым людям спокойно пообщаться. Англобурская война выявила дипломатическую изоляцию Британии и ее военную уязвимость. С каким-то издевательским сочувствием вздохнул барон Гольштейн, внимательно ощупывая взглядом невозмутимое лицо англичанина. Губы канцлера тронула чуть заметная улыбка. Лондон стал задумываться о союзе с Германией после того, как она повела себя в англобурском конфликте особенно вызывающе. Если на море британцы не боялись ни бога ни черта, то на грешной земле выглядели не так уверенно. Немецкие офицеры, повоевав добровольцами в рядах буров, попробовав на зуб английскую армию, рисовали картину подавляющего превосходства прусской школы на сухопутном театре военных действий. Фон Бюллов понимал, что он нужнее англичанам, чем они ему, и собирался на всю катушку использовать это тактическое преимущество. Опасения вызывал только англоман фон Гальштейн, но он лицо неофициальное, поэтому канцлер чувствовал себя относительно спокойно. Чемберлен такого комфорта был лишен. Вернувшись из турне по Африке и узнав последние новости из России, он немедленно включился в переговоры с немецкими политиками, и только противодействие сэра Солсбери не давало придать его инициативам официальный статус, что вызывало некоторые неудобства. В частности, необходимость пользоваться непривычными дипломатическими каналами связи, а частными. Благо, лидер либористов Макдональд и его американские друзья оказались расторопными и услужливыми. «Не хочу показаться нескромным, барон», — ледяным тоном ответил английский министр. «Но у британской империи вполне достаточно сил самой изолировать любого противника в любой точке земного шара. Однако с русскими у вас это получается не очень», — подал голос канцлер. «У всех бывают неудачи». Поморщился Чемберлин, но быстро взял себя в руки. — Русский медведь обречен, как пьяный, шататься в своих границах и периодически стучаться лбом в наглухо закрытые для него выходы к морю. — Если все так радужно, — усмехнулся фон Бюллов, — зачем же вы так настойчиво искали встречи со мной? Чемберлин вскочил со стула и, элегантно обогнув его, облокотился на высокую спинку. Не скрою, у меня есть программа «Минимум». Заключается она в достижении договоренности, что при любом развитии ситуации, на любом театре военных действий, ни один флот не окажет помощь русским прямо или косвенно. А максимум? Россия слишком большая, а царь последнее время пытается выглядеть очень независимо. С такой страной трудно работать. Нас бы больше устроило иметь дело с тремя-пятью княжествами на этой территории. Или англичанин выдержал театральную паузу. Британия будет вовсе не против немецких приобретений на востоке, вплоть до Урала. А после Урала уже Япония. Вы крайне проницательны, барон, но согласитесь, вам за сто лет не переварить и того, что лежит к западу от этих гор. Меня беспокоит совсем не скорость пищеварения, милорд а наименование блюд и участники застолья. Как бы ни получилось, что в то время, когда мы лезем к медведю в берлогу на востоке, на западе начнут разделывать нас. Что вы скажете по поводу такой возможности? Чемберлин задумался. Франция и ее нежные отношения с Германией не позволяли пристегнуть лягушатников к на хостон а потому требовались гарантии. «Правительство Британии не может дать вам никаких публичных обещаний по поводу наших действий в ответ на активность Парижа, но русским стало известно об участии французской разведки в заговоре, и отношения между ними ожидаемо будут, если не разорваны, то прилично заморожены, и Франция вряд ли выполнит свои обязательства по союзному договору с Россией». С нашей же стороны мы можем твердо пообещать невмешательство в случае конфликта между вами на континенте. Чемберлин сделал многозначительную паузу. И в африканских колониях. Рихсканцлер опять улыбнулся. Он прекрасно знал про англо-французские трения, возникшие в Африке, и оценил желание британцев решить эти проблемы чужими руками. «Кажется, моя Германия становится крайне востребованной невестой», — подумал он про себя. «Ее любви домогаются все сильные мира сего, а всего-то надо было нападать лягушатником под седаном и показать зубы в трансваале. Колонии на востоке крайне заманчиво, но что по этому поводу скажет мальчик Вилли». Фон Бюлов крайне критично относился к своему кайзеру Вильгельму II, однако известно это стало только после смерти политика, когда были опубликованы его мемуары. Однако интересно, что по этому поводу скажет его императорское величество Вильгельм II. Эхом мыслям рейхсканцлера произнес Чемберлин. Его покровительственно-дружественное отношение к русскому кузену может сослужить дурную службу. — О, не беспокойтесь, милорд! — будто защищаясь поднял обе руки Гальштейн. В связи с известными событиями в Петербурге и медицинским заключением этого бедняги Карла Бонхеффера, а также после коллективного обращения к кайзеру прусской знати, возмущенной сделкой с Мемелем, он не будет спешить снова активизировать свои двусторонние встречи с царем тем более после демонстративно организованной в Кронштадте штабной игры по отработке военных действий Балтийского флота русских против Германии. «Барон!» – прищурил глаза Чемберлен. «Случайно не ваша ли идея была реализована с этим психическим заболеванием русского императора? На пальцах одной руки можно перечесть людей, которые могли пригласить доктора инкогнита. На встречу августейших персон и предоставить условия для нужного медицинского заключения. Гальштейн вспыхнул и потупился, демонстрируя собеседникам блестящую словно отполированную лысину. Впрочем, министр колонии Великобритании не стал развивать затронутую тему и тоже замолчал, просчитывая в уме конфигурацию, складывающуюся на мировой шахматной доске задумались все участники переговоров. Стремительно растущий хищник Германия и дряхлеющий, но еще полный сил Британия имели по поводу России полный обоюдный консенсус. Территорию, привольно раскинувшуюся на одной седьмой части суши, они оба воспринимали исключительно как корм и мучились только одним вопросом – как бы съесть его половчее так, чтобы никто из партнеров по застолью не вцепился бульдожьей хваткой в спину. — Мне кажется, русские о чем-то догадываются. Прервал тишину рейхсканцлер. — Царь хочет обменять польские заводы на новые, отводя им место аж за Уралом. Кроме того, в качестве компенсации за варшавский транспортный узел он настаивает на строительстве северной железной дороги аж до Кольского полуострова. Началось срочное строительство второй колеи Транссиба. Все дорожные бригады ЮМЖД перекинуты на Байкал. Все это трепыхание жука, уже надетого на иголку энтомолога. Отмахнулся от слов фон Бюлова Чемберлин. Все преобразования в России too little and too late. Слишком мало и слишком поздно. Все, что он делает, включая реформу армии, надо было затевать сразу после русско-турецкой кампании. А сейчас каждый его шаг ведет к краху. Опора престола, гвардия, деморализована и небоеспособна. Знать удалена от трона и озлоблена. Заигрывание с плебеями и натравливание их на аристократию только ослабляет центральную власть и приведет, в конце концов, к гражданской войне. — Вы слишком мрачно описываете ситуацию в России, милорд! — покачал головой рейхсканцлер. Из 40 тысяч офицеров русской армии меньше половины – потомственные дворяне, а тех, чье состояние позволяет гвардейские расходы, еще меньше – около трех тысяч. В этом свете логичной представляется попытка царя опереться на служивое сословие, чьим единственным доходом является жалование. Выражаясь языком Карла Маркса, царь сделал ставку на армейский пролетариат в противовес изнеженным аристократам которые, как показали события в Петербурге, даже на заговор уже не способны. Аналогичные процессы идут и на гражданской службе. Русский монарх открыл двери в высшее общество для тысяч неизвестных и незнатных представителей третьего сословия, еще вчера не смеющих даже мечтать о карьере придворного. Того, кто попробует у них эту возможность отобрать, они будут грызть зубами, милорд. У себя на заднем дворе они могут грызть что угодно и как угодно, но в столкновении с военной и военно-морской элитой эти плебеи смогут только собирать свои выбитые зубы. Французскую элитную рыцарскую кавалерию в свое время унизили простые английские йоманы с длинными луками. Сварливо прокомментировал заявление Чемберлина фон Бюлов, начав раздражаться от английской надменности. А вашего посла и всю его агентуру скрутили вообще какие-то горцы, не так ли? Это была случайность. Потупив голову сквозь зубы, процедил министр Британии. Ну хорошо, хорошо, примирительно произнес канцлер. Отнесем этот инцидент к разновидности стихийного бедствия. Я передам ваше предложение Кайзеру, милорд. Мы поставим вас в известность о его решении в ближайшее время. Надеюсь, вы обеспечили надлежащую секретность вашей миссии. — О, за это можете не беспокоиться. Облегченно выдохнул Чемберлин. Русская разведка после отстранения Канкрина представляет собой рыхлую и недееспособную субстанцию. Они не способны сохранить даже собственные секреты. Куда уж им разгадывать чужие? В это же время в Лондоне. Иногда мне кажется, что я не способна сохранить даже собственные секреты. Куда уж еще разгадывать чужие? Маша облокотилась о гранит набережной Темзой и грустно обвела взглядом дно реки, обмелевшее из-за отлива. Речные понтоны и баркасы, оказавшиеся на мели, Выглядели, как жуки, беспомощно завалившиеся на один бок и подобравшие под себя лапки весла, с точечками-иллюминаторами на грязных боках. — Никак не могу привыкнуть, — поежился Алексей Игнатьев. — Вроде теплее, чем у нас, но холод пробирает до костей. Мария, приглашаю вас в ресторан. Я сегодня несказанно богат. Отец от щедрот семейных златом одарил. И поручик с заговорщицким видом похлопал себя по карману, в котором покоилась портмоне. — Нет, Алексей! — покачала головой девушка. — Может, у меня паранойя, но нам не стоит разговаривать там, где есть даже случайные посторонние. Мне все время кажется, что за мной следят, а при встрече с Гувером или Макдональдом я чувствую себя как голая. У меня постоянное ощущение, что они все знают про меня и просто играют, как кошка с мышкой. — Хорошо, — вздохнул Алексей. — Обопритесь на мою руку и давайте попытаемся сделать вид, что променад под этот моросящий дождь и промозглый ветер доставляет нам истинное удовольствие. Но, чур, как только закончим с делами, вы согласитесь составить мне компанию и выпить не меньше пинты горячего шоколада, исключительно, чтобы не простудиться. Маша наклонила голову и слегка улыбнулась. Игнатьев прекрасно знал о ее пристрастии к горячему шоколаду и бессовестно пользовался этим каждый раз, когда надо было поднять ее настроение или отвлечь от сезонной хандры, наваливающейся все сильнее. «Итак», — вопросительно произнес поручик, когда они сделали первые шаги. Макдональд в разговоре с гувером проговорился, что фабрикант отправился к швабам. «Понятно» кивнул Алексей. Чемберлин уже в Берлине. Детали известны. Маша покачала головой. Это было сказано между делом. Макдональда сейчас больше беспокоят проблемы его партии. Насколько я поняла, его пригласили в игру. Но теперь у него появились новые обязательства. И новые партнеры. Вам знаком такой финансист Джейкоб Шиф? Он уроженец Франкфурта, но живет и работает в Америке. Именно с ним последнее время ведет наиболее интенсивную переписку лондонский офис Гувера. Судя по тону обращений и другим косвенным признакам, центр принятия решений понемногу перемещается за океан, где тот же Шиф далеко не самый главный. А кто еще? Например, его жена Тереза Леп. Именно в банке ее отца трудится указанный Джейкоб. И на основании чего вы сделали такие выводы? Хотя бы на основании того, что в Берлин поехал только министр колоний. А с миссис Леп изволил встретиться сам министр иностранных дел Британии. «Мария, только не говорите мне, что всю эту информацию вы почерпнули из офисной переписки!» Маша звонко рассмеялась. «Конечно же нет. Мистер Гувер настолько уверен в своей безопасности, что избрал для обозначения должностных лиц самый незамысловатый шифр, именуя их первый, второй и второй». И, так далее. и когда он говорит по телефону, что третий племянник встретился с тетушкой Терезой, остается только сопоставить его слова с этой иерархией и найти похожее имя на конвертах. Маша посерьезнела, остановилась и вскинула на поручика свои огромные глаза. Бюро мистера Гувера используется для неформальной связи Британии с Европой и Америкой, и мне становится страшно, когда слышу эти планы, и вижу задействованные силы для их реализации. Алексей, понимаете, они о России говорят как о бифштексе. Мы для них такие же дикари, как те, кого они еще вчера продавали на невольничьих рынках. Они не видят никакой сословной разницы, что русский крестьянин, что дворянин для них один и тот же туземный варвар, только второй слегка приукрашен перьями. «Даже в Петербурге, не говоря о провинциях, мы живем в своем пасторальном мерке и ведать не ведаем, что вокруг России стягиваются кольца анаконды. Она уже открыла свою пасть, и это очень, очень страшно». «О каких планах вы говорите?» Маша закрыла глаза и, как будто читая невидимый текст, выпалила. «Первое. Уничтожить торговый и военный флот России и, ослабив ее до пределов возможного, оттеснить от Тихого океана в просторы Сибири. Второе, приступить к владению всею полосою Южной Азии между 30 и 40 градусами северной широты и с этой базы постепенно теснить русских к северу. Так как по обязательным для всего живого законам природы с прекращением роста начинается упадок и медленное умирание, то и наглухо запертый в своих северных широтах русский народ не избегнет своей участи. Из книги Вандама Едрихина А.Е. «Геополитика и геостратегия». Закончив, Маша опять распахнула свои глаза блюдца с блеснувшими и застывшими в уголках злыми слезинками. Игнатьев взял в свою руку крепко сжатый кулачок девушки. — Маша, вы меня пугаете. Откуда вам известны такие подробности? Вас же могут поймать за перлюстрацией. — Меня поймали в первый же день. В глазах Маши заплясали чертенята. Но спасла любовь к грамматике. Читая письмо, я автоматически начала исправлять орфографические ошибки и так увлеклась, что не заметила, когда со спины подошел босс, а у меня весь лист уже в исправлениях. Пролепетала ему ни жива, ни мертва, что не могу позволить себе отправить безграмотную писанину. Думала выгонить сразу, а он только хмыкнул и предложил за дополнительную плату проверять все его отправления. Несмотря на университетское образование, его американские обороты смотрятся в переписке с англичанами неграмотно и вульгарно, а с французским и немецким у Гувера вообще беда. Так что я с тех пор не только секретарь, но и редактор. Маша строго прищурилась. А вы, поручик, откуда знаете, что это именно подробности? Смотрите в глаза, отвечайте честно. А нам о них поведал государь во время последней встречи. Он говорил, что английская расовая теория декларирует – нации, говорящие на английском языке как единственно полноценные, должны господствовать в мире над остальными. Апологеты этой теории в Англии и Америке предъявляют народам, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума. Признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке. В противном случае неизбежна война. Я не знаю, удастся ли им новый крестовый поход против России, но если да, то они будут биты так же, как и в прошлом, когда пришли к нам с Наполеоном. Из интервью стали Сталина газете «Правда» о речи у Черчилля в Фултоне, 14 марта 1946 года. Игнатьев отпустил руку девушки и участливо спросил, старательно подбирая слова. — А не пора ли вам, Мария Александровна, возвращаться на родину из этого гадюшника? Маша отчаянно затрясла головой. — Нет, только не сейчас. Они как раз что-то замышляют, и я умру, если не узнаю подробности. Поручик поморщился, как от зубной боли. — Не хотел вам говорить прямо сейчас, но это наша последняя встреча. В соответствии с планом ваших революционных работодателей, мне предстоит обеспечить прикрытие для группы боевиков-социалистов, желающих проникнуть в резиденцию императора. Сегодня вечером я уезжаю, и вы останетесь в этом мрачном городе совсем одна. — Дорогой граф! — Маша вымученно улыбнулась. — Канкрин предупреждал меня о страхе и одиночестве, как о необходимых издержках службы. Морально я готова. Не знаю даже, что опаснее — тайком копировать переписку Гувера и Макдональда или сопровождать фанатиков-головорезов. В любом случае, берегите себя. Вы хороший человек, и мне, конечно, вас здесь будет не хватать. А я справлюсь. Помните, я рассказывала про свои приключения? Да, Мария, вы настоящая Афина-Паллада. И мне так хочется хоть что-то сделать для вас. Загадывайте любое желание, постараюсь выполнить. Хотите что-либо передать родным? Я готов служить обычным почтальоном. Родным нет. Но у меня есть нечто, что может заинтересовать Георгия Викторовича, а может быть и государя. Маша достала из-под рукава крохотный листок. Гувер и Фальк обмениваются обычно телеграфными сообщениями, но вчера наш офис получил письмо, запечатанное, насколько я поняла, личной печатью. О содержании письма мне ничего не известно, но оттиск я решила зарисовать. Может быть, изображение как-то поможет в поисках этой загадочной личности? — Так, взглянем. Игнатьев внимательно осмотрел рисунок и даже провел по нему пальцем, как будто пытаясь ощутить рельеф. — Пикирующий сокол. И фальк по-немецки — сокол. Надо будет проконсультироваться со специалистами по геральдике. Но в любом случае, Мария, вы чудо. Поручик замялся. Не знаю, уместно ли говорить сейчас эти слова, но я был бы счастлив, если бы служил под началом командира с такой волей, смекалкой и таким характером, как у вас.